Мушинная молитва. В конце декабря 2015 года на столичный Тимирязевский парк, в который в тот момент находился и я, совершенно не отклоняясь от установленного Богом расписания, упала предновогодняя ночь. Но снега не наблюдалось. Напротив, казалось, что вот-вот возобновится. Ставший частым в последние дни, Но отнюдь не приглашенным гость. Дождь. Всем хотелось снега, Настоящей зимы, С глубокими сугробами, С морозной поземкой, С хрустом под ногами, С пушистыми искорками, сдунутыми с края снежного бархана. Но вокруг голая и сырая земля. Впрочем, Один снежный холмик передо мной все еще имелся. Это были жалкие остатки некогда внушительных размеров снеговика с глазами, сосновыми шишками, носом, толстой веточкой. Слеплен он был примерно неделю назад, когда неожиданно, видимо, по чьему-то небесному недогляду из облачных закромов просыпался, просыпался на Москву желанный снег. Но небесная канцелярия сработала четко. Виновных, видимо, отстранили, нарушения ликвидировали путем размывания снежного покрова ливнем. Я сидел на давно облюбованном пеньке среди мощных лиственниц, внимательно вслушиваясь в резко набегающий шум ветра, который вносил оживление в однообразную по человеческим меркам жизнь леса. К каждому дереву ветер приставало, пытался найти свой подход. И это ему удавалось. Высокие толстоватые сосны он широко раскачивал, а стоящие возле меня лиственницы тени торопливо качал, как бы не нарушая их девичьего достоинства. Чуть подаль, подлетев с разбега к двум матерам, Сто пятидесятилетним, не меньше толстым, в обхвате деревьям ветру не удалось сходу сделать им хоть сколько-нибудь интересное предложение, и они лениво, даже под напором сильнейших порывов своего просителя, лишь едва-едва покачнулись, будто начав рассуждать друг с другом о мелочности сделанного им предложения». Не сумев вновь и вновь договориться с черными, с щепорными сторожилами леса, ветер уносился ввысь и там натыкался на облака, которые, встречая воздушного озорника, воздушно-белыми со временем, также начинали на него сердиться, темнее, в своей рассерженности, гонимые им, бежали довольно резко. Ресва, но почти под самыми верхушками деревьев, стараясь тем самым причесать нарушителя своего спокойствия островерхой кромкой Тимирязевского парка. Так они и боролись между собой, то закрывая, то наоборот полностью открывая яркую круглую луну. И когда луне удалось прорываться сквозь облака – Ее сияние немного осветляло темную землю с листовым опадом, деля лес длинными тенями на серо-черные полосы, словно показывая, что белых полос в запасе совсем уже не осталось. Глядя на безрадостную возможность выбора, луна продолжала медленно плыть по звездному небу, заливая пространство около меня своим бледным светом, полным древней молчаливой тайны. К нему примешивался терпкий, немного сладковатый запах влажной земли. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратився в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Я тряхнул головой, вспоминая эти библейские слова. Совсем мрачные мысли коснулись моего сердца. Хотя почему мрачные? Нормальные мысли. Помни о смерти. И тогда каждый день, каждая минута будет наполнена для тебя совсем иным смыслом, нежели убегущего от праздника к празднику человека. И в эти секунды я услышал писк. То высокий, то низкий, то близкий, то в отдалении. Это Пели мыши на своем языке. Их писк показался мне тревожным и продолжался хором примерно на протяжении получаса. Что он означал? Такая реакция на полнолуние? Или нечто схожее с волчьим воем на луну? Или элементарное общение? Нет мне ответа. И только ветер настырно выводил свои древние напевы. Но вдруг я подумал, а может это своеобразная машинная молитва к Творцу о продлении жизни на Земле? Быть может совсем немного осталось их дней этих. Быть может... Многочисленные войны, стихийные бедствия, нарушение климата и отсутствие снега ⁇ это признак последних времен? Вот мыши и чувствуют приближение конца, чувствуют и молятся в преддверии Рождества Создателя мира. Ведь для Творца даже всякая малость важна и значительна в его глазах в его премудром творении. Он и их слышит. Это для нас, подумаешь, мыши. А Господь, быть может, ради таких просителей и продлевает наши дни. На следующий день прошел основательный ливень, а после него, когда небо прояснилось, я увидел зимнее, но привычное, без холода солнце, и над ним луна. Такое нечасто увидишь, даже жутковато немного, а люди не замечают. Все так же бегут, бегут, готовясь к Новому году, по сути, к простой смене календаря. Она для них важнее, и Рождество Христово для большинства превратилось в некое дополнение к земным праздникам. Подумать только, простая смена календаря важнее прихода Спасителя – в наш мир. Хорошо, что хоть у мышей осталось еще верное представление о жизни.